Глава 20 Китаянка села рядом, так что я оказался между ней и Викторией. Но завести диалог нам не дала преподаватель химии. Женщина вошла в кабинет, разминувшись на выходе с замдекана, и сразу же объявила. «Здравствуйте, студенты. Мы пропустили несколько занятий, но теперь станем видеться регулярно», — крепловатым голосом объявила она. На вид преподавателю было едва ли 25. Рыжие волосы, убранные под косынку. Лабораторный халат болтается на тощей фигуре. Зато высокие каблуки, делающие ее ноги непропорционально длинными, стучали при каждом шаге, пока она не дошла до своего места. Итак, меня зовут Березова Екатерина Викторовна. Я младший научный сотрудник химического подразделения лаборатории ЦГУ. Если у вас появятся проблемы с практическим освоением материала, вы можете записаться на дополнительные занятия, которые проходят на нашей кафедре. Говорила она быстро практически не делая пауз между предложениями. Сегодня разберем первую тему. Откройте файл под именем 00. Я развернул нужный документ, поправил масштаб, чтобы было лучше видно. Перед глазами оказалась грамотная презентация на 148 страниц. На первом курсе мы будем разбирать только общие вопросы. Со второго у вас начнется специализация, ее будет вести другой преподаватель. А пока что приступим. Березова повела рассказ об органической химии попутно спрашивая каждого присутствующего. Не обошла она вниманием и новенькую, но и та ответила без проблем. Удовлетворенная результатом, преподаватель переключилась на лекцию, по-прежнему не делая пауз и не останавливаясь. К моменту, когда прозвенел звонок, я чувствовал себя загипнотизированным этим речитативом, но никакого воздействия не было. Просто Березова так разговаривала сама по себе. Что ж, до следующего занятия вам нужно прочесть оставшуюся часть презентации объявила она. «Если у вас возникнут вопросы по материалу, вы всегда можете обратиться на кафедру». Ничего нового за отведенное на это занятие время я, похоже, не узнаю. Очень жаль, что Березова отнеслась к своему предмету формально, но и жаловаться у меня не на что. Подозреваю, ее просто выдернули из лаборатории, так как ранее назначенный химик до сих пор отсутствовал. «Это было…» Рогожем покрутил головой, пытаясь подобрать подходящее слово. «Стремительно», — вставил я с улыбкой и обернулся к сидящей справа китаянке. «Мэйлия, рад приветствовать вас в рядах нашей группы. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич». «Благодарю», — ответила та с легким наклоном головы и улыбкой на губах. «Я рада, что попала к вам». «Орлов Петр Васильевич», — подошел ближе внук адмирала, представляясь. «Староста, и мне потребуется ваш контакт, чтобы всегда оставаться на связи». «Если у вас возникнут любые вопросы, вы в любой момент можете обратиться ко мне». «Как экзотика привлекает мужчин», — едва слышно фыркнула Комарова, сидящая за спиной Салтыковой. «Прошу прощения», — осторожно произнесла все прекрасно услышавшее Маили. «Но я не ищу здесь супруга. В ЦГ у меня направил император для обмена опытом». «Надежда Григорьевна шутит», — бросив на подружку суровый взгляд, заявила Салтыкова. Я, Светлана Николаевна Салтыкова. Наша семья владеет одной из крупнейших компаний по производству косметики, и мне будет очень интересно с вами пообщаться. Молодец, Салтыкова. Сразу сообразила, что можно из такого знакомства получить на благо рода. Вообще, у Светланы Николаевны голова прекрасно работает, так что неудивительно, что она попала в ЦГУ. В будущем, возможно, она добьется немалого успеха не только в делах семьи, но и на поприще науки дамы поднялся со своего места я предлагаю пройти в столовую и продолжить знакомство там виктория львовна поддерживаю отозвалась та, подавая мне руку мы направились из кабинета и за спиной я услышал орлова как давно вы в нашем царстве мы или мы прилетели сегодня ночью ответила та шагая рядом со старстой и я рада что вопреки слухам русское царство оказалось таким цивилизованным каким слухом вставил Архипов, следуя рядом с Рогожиным. «В Поднебесной очень популярная идея, что мы здесь живем в постоянном снегу, катаемся на медведях, поголовно пьем водку и играем на балалайках», — пояснил я и перешел на язык нашей новой студентки. «Фамилия Ван достаточно популярна среди вашего народа, но в этом университете не учатся люди низкого происхождения. Почему же вам выдали такой псевдоним?» Все замерли на месте, глядя на меня с удивлением. Китайский, конечно, считается достаточно сложным языком, но от моей прошлой земли он отличий не имел, так что никаких проблем с его освоением у меня не возникло. «О, я рада, что кто-то из русских князей знает наш язык», вздохнула та с явным облегчением. Княжич верно заметил, это не моя настоящая фамилия, но так повелел император, и ваш царь одобрил его решение поэтому вы не найдете среди прилетевших студентов никого, кто будет использовать свое настоящее имя. аван это просто и всем понятно, легко произносится и запоминается. «Ведь все лауваи для вас варвары», — усмехнулся я и перешел на русский. Спасибо, Мэйли. Это была очень познавательная беседа. И когда та поклонилась, исполнив традиционный жест приветствия равного, я повел Морозову дальше по коридору. Наше положение равно по титулу или по приближенности к правящему роду? Мэй Ли, одна из многочисленных принцесс Поднебесной? У китайского императора 27 детей, и это только от двух жен Игорема-наложниц, которых он сменяет крайне быстро. Сколько их на самом деле, если посчитать всех осчастливленных правителем Поднебесной служанок, никто достоверно не знает. На престол может претендовать только его сын, Его братьям достанутся должности при новом императоре. А вот остальное потомство можно удачно пристроить за границу. Так что ничего удивительного, что дочь Ефремова обручена с третьим принцем, а в ЦГУ могли заслать настоящих принцесс. Им на родине не светит ничего хорошего. А обмен студентами — отличный способ устроить себе выгодный политический брак. Вы полны сюрпризов, Дмитрий, заявила Морозова, когда я распахнул над ее головой свой зонт. Благодарю. Я хмыкнул и повел ее в соседний корпус. Дождь забрабанил по ткани, разбрызгивая противные капли. Время до начала занятия по физической подготовке было в достатке, остальная группа быстро отстала, заваливая мои ли вопросами. «У моего рода есть общие дела с амурскими князьями. А те, в свою очередь, работают с Поднебесной, так что в какой-то момент мне стало интересно», — ответил я. «И все же это удивляет», — заявила она. «Как вам удалось остаться вне светской жизни с такими талантами?» Я улыбнулся. «Вопреки мнению москвичей, жизнь неограниченном кадом». Боярышня посмеялась в ответ, и мы вошли внутрь здания. Стряхнув воду с зонта, я передал его и плащ сотруднику гардероба и пошел вслед за Викторией Львовной в столовую. И только здесь я понял, почему Ван все время говорила о прибывших во множественном числе. Китайцев действительно было много. Каждый десятый вокруг нас с Морозовой принадлежал к жителям Поднебесной. Наш стол оказался свободен, и мы первыми заняли за ним свои места, расположившись тем же образом, как и в первый день. Вроде бы прошла-то всего неделя, а уже столько событий успело случиться. Вскоре к нам присоединились остальные. Разговор с китаянкой не закончился, и я стал свидетелем продолжения уже начавшегося обсуждения. «Водоросли», — пояснила Мэйли, опускаясь за стол напротив Морозовой. «Это очень интересно», — с пылом заявила Салтыкова. «Надеюсь, нам удастся получить немного для опытов. Было бы интересно посмотреть на результат». Дальше я не слушал, полностью занявшись содержимым подносы. Наваристая уха пошла просто замечательно. Вслед за ней мной был уничтожен отварной рис с грибами и говядиной, а после настал черед картофельного пюре со свиными котлетами, обжаренными в яйце с травами. В довершение, попивая крепкий кофе, я прихватил сладкую булочку с корицей, посыпанную сахарной пудрой. Разговор плавно перешел в дружную работу челюстями, так что можно было слышать чужие разговоры за другими столами, но я, наоборот, отгородился от посторонних, выбросив присутствие китайцев из головы. Орлов заговорил первым, пока я допивал кофе. «Мейли я добавил вас в групповой чат. Теперь вы будете получать сообщения вместе с остальными. Вечером я перенаправлю вам задание по пройденному материалу», произнес Петр Васильевич, стараясь выглядеть при этом важным. Мне сразу вспомнилась его реакция на интимный шепот Николаевой, и я пометил себе, что Орлов падок на женское внимание. Не то чтобы это меня волновало, однако знание иной раз может спасти жизнь. «Благодарю, Петр Васильевич». — отозвалась Ван. «Кстати, Петр Васильевич», — произнес я, ставя пустую кружку на поднос. «Раз уж мы всем составом едем на горнолыжный курорт, как вы смотрите на то, чтобы пригласить вместе с нами и Мэйли?» Тот торопливо кивнул, а остальная группа перевела удивленные взгляды с меня на Орлова и обратно. Первой не сдержалась Комарова. Надежду Григорьевну я для себя уже считал ненадежным партнером, но это не отменяло того факта, что нам вместе учиться, а конфликтов в коллективе я не люблю. В конце концов, из-за одного такого я и оказался в этом мире. «Княжич, вы предлагаете нам посетить горнолыжный курорт?» — спросила она. «Но когда?» Я кивнул в сторону староста. «Странно, что он не сообщил. Не успел?» Род Романовых выкупил базу рода Орловых на следующие выходные. Признаться, я не слишком продумал этот момент, ведь, возможно, у вас были свои планы, и я пойму, если кто-то откажется принять участие. Петр Васильевич повернулся к Орлову Рогожин. «Говорят, у вас тренировалась наша команда по слалому, это верно?» «Правда, я покажу вам автографы наших чемпионов», — ответил староста. Кроме того, весь комплекс предназначен для полноценного отдыха, не только для спорта. Для гостей выстроено несколько банных комплексов, массажные салоны, как для царских людей, так и для одаренных, и прочие необходимые приличному человеку процедуры. Все наши мастера прошли подготовку и готовы помочь расслабиться любому гостю. И результаты наших чемпионов это подтверждают. Он оглядел слегка приунывших при упоминании тренировок девушек, я заметил, как они приободрились. Пока парни будут бегать на лыжах, стараясь побить рекорды спортсменов, остальная группа явно закроется в процедурных, откуда не вылезут даже под угрозой расстрела. В отличие от князей, не все бояре могут себе позволить настоящих мастеров, способных исправить погрешности покрова или вылечить повреждения дара. «Я полагаю, все согласны», — подвел итог я. Мэйли, китаенко улыбнулась. Сочту за честь быть приглашенной на это мероприятие. В таком случае, поднимаясь из-за стола, проговорил я, не пора ли нам на занятия? Из-за погоды на стадион нас никто не погнал и других групп в этот раз не было. Тренер Иванов разбил нас на пары и против меня ожидаемо оказалась Мэйли. Поднебесная не могла послать слабых одаренных отстаивать честь империи так что остальная группа есть здесь не соперники. Меня же Иванов выбрал в качестве сильнейшего бойца под рукой на данный момент. Во время разминки Мэйли наглядно продемонстрировала окружающим свое превосходство. Так что к спарингу я отнесся со всей серьезностью. Каждой паре отводилось немного пространства, 10 метров на 5. Снаружи, огороженной бортиком территории, установлены щиты. «Все готовы?» — спросил Иванов и поднял защитные купола над площадками. Мэйли сразу же пошла в атаку. Первый ее выпад рукой я пропустил мимо, убрав голову с траектории удара. Резкий удар ногой встретил жестким блоком. Девушка сделала шаг влево и, развернувшись вокруг своей оси, врезала мне пяткой под колено. — Романов, опять играешь? — донесся до меня голос Иванова. Я усмехнулся, и Мэйли начала действовать. Ее стопы оставляли в воздухе дымный след а кулаки объяло едва заметное пламя. Ранг Б-6, техника огненного лотоса, китайская армейская подготовка. Эта манера боя была мне знакома, и как ей противостоять, я прекрасно знал. Разрыв дистанции, резкий подскок под ноги противника, чтобы пропустить удар рукой над собой и толчок плечом в корпус. Маилия окуталась яркой вспышкой пламени, демонстрируя покровцы Хоть ее и отнесло от меня, девушка устояла. «Амурские князья?» — спросила она на родном языке, сдув прядь волос с лица. «Уже знакомы с моим другом детства?» — вопросом на вопрос ответил я, делая рукой приглашающий жест. Мэйли переменилась в лице, выдавая удивление, но тут же стала серьезной. «Вы знаете наш язык? Умеете защищаться от армейского стиля огненного лотоса? Что еще вы умеете?» Она попыталась нанести серию ударов пылающими кулаками, Но там, где я не поспевал телом, ее руки натыкались на вспыхивающие щиты моего дара. Я не делал их крепкими, так что после первого же попадания они рассыпались, но натиск сдерживали. Мэйли разорвала дистанцию, и, взяв короткий разбег, пролетела по воздуху, разделяющая нас расстояние. За ее ногами остался жирный след, тут же исчезающий к опыте, и я просто воткнул между нами толстый щит. Разогнавшаяся девушка врезала по нему стопой, и мой дар прогнулся, истончаясь на глазах, однако выдержал. А вот девушке потребовалось несколько секунд, чтобы онемение в отбитой ноге прошло. Я не нападал, давая ей время восстановиться. Техника жгучего бега уже принадлежала к рангу Б8. Я дождался очередной атаки, перед лицом мелькнула худая девичья нога, и я ударил левой ладонью в открытый бок, кончиками пальцев выбивая в воздух из груди противницы. Покров ее не защитил, и Мэйли оказалась на полу, хватая ртом в воздух. «Думаю, на сегодня достаточно», — подняла она руку. «Да, вы правы, принцессы», — ответил я, помогая ей подняться. Единственная, кто обладал подобным набором техник, был достаточно знатен для учебы в ЦГУ и при этом был связан с биологией в семье императора Поднебесной. Четырнадцатая принцесса Мэйлин. Вряд ли кто-то другой догадается, так как для этого требуется больше информации, чем может дать Поверхностное изучение возможностей императорского дома в Китае. Благодарю за поединок, госпожа Ван. Для меня было истинным удовольствием сразиться с вами. Как и для меня, княжич, ответил это поклоном, и мы разошлись по углам поля. Тренер иванов кивнул и отключил купол, выпуская нас наружу. По его лицу я видел, что преподаватель недоволен результатами, но меня это, мягко говоря, волновало мало. Повернувшись в сторону продолжающих сражаться одногруппников, я заметил, как Орлов использует огненные хлысты, но те разбиваются о зеленый купол Салтыковой. «Надеюсь, вы не откажете мне еще в одном поединке», — оказавшись рядом, произнесла Маили. «Я редко встречаю достойных соперников». «С удовольствием», — кивнул я в ответ. Мой взгляд зацепился за пару Комаровой и Морозовой. Девушки обладали одинаковым атрибутом, и противостояние было как минимум красивым. Ледяные наросты по всему полю блестели в свете ламп зала, сами девушки в спортивной форме танцевали на обломках, взметая снежное крошево. «Полагаю, вы ставите на Морозову», — заметив мой взгляд, прошептала Мейли. Надежда Григорьевна сделала ставку на стремительную атаку, но напоролась на жесткий блок, ее техника рассыпалась в бессилие, а Виктория Львовна отошла на шаг и топнула ногой по полу. Взметнувшиеся кверху снежинки превратились в острые лезвия и устремились к противнице. «Здесь не на что ставить», — ответил я. «Мне просто нравится наблюдать за красотой», — признался я. «Видите эти снежинки?» «Вы правы, княжич», — ответила китаянка. «У нас эта техника зовется неудержимой стужей. Я редко вижу тех, кто умеет ей управлять, но выглядит эстетически приятно». «Надеюсь, после зимы в Москве я не возненавижу белый цвет?» Я посмеялся и припомнил слова Семена. «Госпожа Ван, вам не стоит шутить столь стереотипно», — сказал я. «В конце концов, настоящей зимы в Москве не бывает. Вот если бы мы были в Заполярье...» Звонок прозвенел, и тренер приказал всем остановиться. Поединок, за которым я следил, не закончился ничем, но, понаблюдав за устроенной девушками метелью, я немного отдохнул. Как только я прошел в раздевалку, услышал, как жужжит мой телефон. Открыв шкафчик, взял аппарат и, мазнув по экрану пальцем, приложил его к уху. «Здравствуй, Семен Константинович», — бодро поприветствовал я вернувшегося друга. «Здравствуй, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот. «Ну как, познакомился с моей невестой?»